Глава двенадцатая Когда закрыли двери и окна, в кафе сразу стало темно. Полумрак, который вовсе не выглядел интимным, нарушался лишь лампами, дающими ровный свет. Эти лампы работали на макрах, и свет, идущий от них, слегка отливал синевой, что вовсе не добавляло уюта. Сидящие за столиками люди, да и я тоже, что греха таить, прислушивались до звона в ушах к тому, что происходило на улице. Слышно ничего не было, сколько бы я ни прислушивался. Поэтому, бросив это гиблое дело, повернулся к Сусликову. Но не успел я рот открыть, как те самые слишком привередливые клиенты в голос заголосили. «Мы что, будем здесь сидеть?» Мужчина вскочил и принялся кричать почему-то на Лизу. «Это будет гораздо безопаснее, чем находиться сейчас на улице!» Попробовала она утихомирить разошедшегося посетителя. «Откуда вы это знаете? Мы даже не знаем, прорыв какого уровня произошел, продолжал разоряться мужчина. «Скоро пройдет оповещение, и мы его обязательно услышим». «А я не могу ждать! Мне здесь воздуха не хватает, и я не чувствую себя в безопасности. И ты не можешь мне приказывать! Ты всего лишь дешевая шлюшка!» И он замахнулся на девушку, явно намереваясь на нее выплеснуть весь свой страх и неспособность постоять за себя и свою спутницу. Я нахмурился и начал подниматься со своего места, чтобы добавить Типу понимания, но меня опередили. Сусликов сначала слушал молча, только кривился. Но когда Тип замахнулся на официантку, капитан встал и в два шага очутился перед скандалистом. Он перехватил его руку и пригнул к столу, заставляя сесть. «Хватит! Нам всем не по себе!» Но мы не ведем себя как истерички. Даже ваша спутница ведет себя более достойно. Ваши вопли мне уже до смерти надоели. Если вам так невыносимо здесь находиться, то я попрошу приоткрыть специально для вас заднюю дверь и с удовольствием придам ускорение пинком под зад. Да как вы смеете? Пока мы здесь посреди прорыва, мы все на равных условиях. И я такой же посетитель этого кафе, как и вы. И да! Я хочу посидеть спокойно, общаясь с приятелями, а не слушать ваши бабьи вопли. Он постоял еще немного над съежившимся мужиком, после чего выпрямился и повернулся в сторону нашего столика. Но, сделав пару шагов, резко обернулся и ласково произнес: Да, если вы еще раз позволите себе поднять руку на девушку, я вам эту руку сломаю в трех местах. Срастаться будет долго, нудно. И болезненно. Вы что? Мне угрожаете? Вопрос был задан почти нормальным голосом. Ну да. Капитан даже удивился, что его слова нуждаются в каком-то подтверждении. А что? Ответа он не дождался и вернулся за стол. Достал, сказал он мне. Терпеть не могу таких уродов. Но прорывов давненько не было. Полтора года, если быть точным. Интересно, что послужило причиной на этот раз? О, а вот это удачно. Можно все расспросить, не выставляя себя дураком контуженным. Мы с баронессой Соколовой здесь меньше года. Я в упор смотрел на Сусликова. Не знаю, как баронесса, но я в такой ситуации впервые, и мне хотелось бы выяснить подробности. Да, господин капитан, я бы тоже с удовольствием послушала чем прорывы здесь на изнанке отличаются от тех которые периодически случаются у нас дома маша улыбнулась прежде всего это изнанка хоть и нулевой уровень и твари более высоких уровней могут здесь жить и функционировать немного дольше чем это происходит в реальном мире капитан подвигал по столу небольшой светильник который поставила перед нами лиза система оповещения опять же Скоро маги военной жандармерии определят уровень прорыва и объявят о нем, чтобы никто не тешил себя глупыми надеждами. Это многие молодые люди думают, что они самые сильные и ловкие и спешат из защищенного места на охоту, которая нередко заканчивается охотой уже на них самих. Исусликов выразительно посмотрел на сидящего к нам боком курсанта. Тот только развел руками и усмехнулся. Вообще, вдали от влияния Андотрова. Парень не выглядел совсем уж конченным уродом. «Значит, мы будем просто сидеть и ждать?» — спросил я. «До оповещения», — кивнул капитан. «Ну, а там уже будем решать, что делать. Если прорыв нулевого или первого уровня, то мы с Чижиковым до казарм добрались бы. Там пересидели до ликвидации прорыва. Да и ты с баронессой без особых проблем до дома в этом случае проберетесь». «А если уровень выше?» — спросила Маша. Опять же, смотря на сколько выше, Сусликов снова подвигал по столу светильник. Плюс могут быть и дополнительные условия. Он нахмурился. Судя по тому, что оповещения долго не было, вполне могли возникнуть эти самые условия. «Да сколько можно ждать?» Не выдержал истеричный тип, снова вскакивая на ноги. Столько, сколько понадобится, рявкнул Чижиков, по которому, похоже, тоже надоело уже выслушивать вопли этого идиота. Сядьте уже! Если совсем не в моготу, закажите что-нибудь, только заткнитесь уже, наконец. Почему меня все в этом месте затыкают? Да потому что ты надоел уже всем, лениво протянул я, поворачиваясь к ним лицом. Боня, действительно, не надо нервничать. Его подруга попыталась успокоить этого сверхнервного типа. «Софочка, не надо меня успокаивать. Ты же видишь, что творится. Почему они так долго молчат? Наверняка что-то непредвиденное произошло. Где мои капли?» И он вытер платком вспотевший лоб. Но самое главное, хоть и продолжал причитать, но делал это тона на три и тише. «Почему он послушал тебя и практически не возражал?» Сусриков перевел взгляд с Бонни на меня. «Потому что я граф. Со мной спорить куда опаснее. Хотелось встать и потянуться, чтобы размять напряженные мышцы. Ну-ну». А вот Сусриков не стеснялся. Он встал и сделал несколько энергичных движений, чтобы разогнать кровь по жилам. «Несправедливо». «Жизнь вообще крайне несправедливая штука», подтвердил я. «Это точно». Капитан прошелся по кафе. Я внимательно наблюдал за ним и увидел, что Сусриков довольно молод. Ему немного за 30, но не больше 35. пяти. А заметил я это, потому что перехватил заинтересованный взгляд Лизы, направленный на бравого вояку. — Так о чем ты хотел поговорить? — спросил я, когда Сусликов вернулся на место. — О ножах. Точнее, о твоей технике владения ножами, — ответил Сусликов. — Я почему-то так и подумал и Я даже закрыл глаза рукой. «Ты мне поверишь, если я скажу, что нет никакой техники? Нужно просто быстро менять положение ножей в пространстве, независимо друг от друга в хаотичном порядке. Вот чтобы по первому пункту начать работать, нужно долго учиться, потому что мозг будет хотеть, чтобы руки работали синхронно. И если эту систему не сломать, ничего не получится». Сусриков задумчиво смотрел на меня, задумчивым взглядом. Наконец... Он медленно ответил. «Да, это может быть правдой. Я подумаю, как можно этого добиться». Он кивнул, а затем добавил. «Ты сказал этим двум динозаврам, Пумову и Дроздову, что условно убил меня трижды. Ну, тот удар в горло, после которого Дроздов бой остановил, видели все. А еще два». «Слушай, капитан, тебе заняться нечем?» Я встретился с его взглядом, и только вздохнул. Первый был в печень, второй в сердце. «Покажи!» Этот псих встал, огляделся и взял столовый нож со стола Чижикова, после чего протянул его мне. «Ты совсем ненормальный!» Я это говорил, уже не скрывая восхищения в голосе. «Мы, кажется, это уже выяснили!» Сусликов пожал плечами. «Да уж, воистину, страшнее Суслика зверя может и не быть!» Маша с Чижиковым смотрели с любопытством, и я нехотя поднялся из-за стола. Даже парочка истериков притихла, наблюдая за нами. С другой стороны, хоть какое-то разнообразие в этом действующем на нервы ожидании. Я встал напротив Сусликова и взял в руки нож. Он был сосредоточен, ожидая удара. Я сделал резкий выпад, он блокировал мою левую руку, в которой в этот момент находился нож. Вот только во время выпада я успел перекинуть нож в правую руку, и обозначил прямой удар в печень. Это был первый смертельный удар. Будничным тоном прокомментировал я свои действия. «Давай дальше», – скомандовал Сусликов. Я пожал плечами и сделал выпад. Он блокировал мне руку, внимательно при этом наблюдая за второй. Но я на этот раз не менял положение ножа. Я даже хвата не менял. Качнувшись вправо, сделал вид, что собираюсь перебросить нож, но когда он схватил меня за левую руку, слегка развернулся, используя собственную руку как рычаг, и обозначил удар в сердце из-под открывшейся подмышки Сусликова. «Это был второй смертельный удар. Про третий ты знаешь», — и я бросил ножик на стол. «Ты двигаешься быстро», — резюмировал капитан. «Сегодня не так быстро, как обычно. На тренировке, похоже, какую-то мышцу спины слегка потянул», — ответил я. «Я, кажется, понял принцип». Добавил капитан, садясь за стол. Поздравляю. Столик был приставлен над ним концом к стене, и я на эту стену навалился, закрыв глаза. Маша, плюнув на условности, привалилась к моему плечу. Хотелось слегка ее приобнять, но рядом все еще сидел Чижиков, и рисковать я не стал. Внимание, важное объявление. Усталый мужской голос ворвался в тишину кафе, когда уже все устали ждать и, похоже, задремали. «Жители и гости форта. произошел прорыв четвертого уровня. Прорыв заклинивший. Наши маги пытаются справиться с закрытием, но пока не в силах. Идут сильные помехи со стороны вырвавшихся тварей». «Ух ты, ёпт!» – только и сумел пробормотать Сусриков. «Внимание! Важное дополнение! Жители и гости форта. Убедитесь, что ваше убежище третьего уровня и выше». Среди тварей присутствуют такие, которые игнорируют защиту второго уровня и ниже. Старайтесь оставаться в убежищах. О закрытии прорыва и безопасности на улицах сообщим позже. Мы все как по команде повернули голову в сторону бармена. Он был бледен, Астоящая рядом с ним Лиза кусала губы и готова была разреветься. «Второй!» – прошептал он так тихо, что я удивился тому, что его услышал. Скорее всего, прочитал по губам. «Софочка», «Софочка — простонал Боня, — «мы здесь все умрем. «Тише, Боня», — его спутница положила ладонь на его руку, — «мы должны со спокойностью принять уготованную нам участь». А только голос у нее при этом дрожал так, что ни о каком спокойствии речи не шло. Тут послышался глухой удар в окно, страшный скрип, виск от которого кровь в жилах стыла. Звон разбитого стекла и последующий за ним еще один глухой удар, от которого на металлической стауне появилась вмятина. «Надо убираться отсюда», – проговорил Сусликов. «Вот только куда? И каким образом?» «Лучше всего пробиваться в мой дом», – я быстро принял решение. «Он большой, мы все в нем без труда потеряемся, чтобы не мозолить друг другу глаза, даже Боня с Софочкой. Плюс он расположен гораздо ближе отсюда, чем училище». «Ну и защита у нас пятого уровня!» Я увидел удивленные взгляды людей, которые на мгновение даже об опасности забыли. «Что? Мы не бедные люди, и вполне можем себе это позволить!» Тут снова раздался удар, а потом протяжный Войк, который очень резко оборвался. Зато мне виски пронзила такая острая боль, словно кто-то спицу вставил. Зрение поплыло. Я пару раз моргнул, пытаясь понять, почему я вижу улицу в черно серых тонах. Я вообще улицу видеть не должен. Каждый звук обострился до такого предела, что я различал, как кто-то крадется примерно за два квартала до этого места. Повернувшись, я протянул лапу и поскрёб внушительными когтями по листу металла, который не давал пройти к хозяину. Мотнув головой, я снова оказался внутри кафешки. А меня обхватила Маша, что-то встревоженно говоря. Похоже, меня не слабо скрутило, раз я оказался на полу. Сев и обхватив руками голову, я повернулся к бармену. «Там моя рысь! Окно разбито! Нужно немного приоткрыть ставню, чтобы она смогла пролезть!» Проговорил я, чувствуя, как головная боль постепенно уходит. «Откуда вы знаете ваше сиятельство?» Прошептал бармен. «Фыра только что со мной связалась таким вот варварским способом!» Я поднялся, не мешая Маше хлопотать вокруг меня. «Она связана с моей покровительницей и обладает некоторыми дополнительными умениями», осторожно добавил я. А добавил я это, потому что мне показалось, что Фыра сейчас находится в своей боевой ипостасе, чтобы у людей еще большего шока не случилось, потому что тащить на себе я никого не собираюсь. «Мне руки свободные нужны, так что они должны топать пешочком». «Лиза, пошевеливайся, пока там вокруг нее точно никого нет». «Почему ты думаешь, что твоя рысюшка связана с тотемом вашего рода?» тихо спросила Маша. «Ты же помнишь, когда я ее нашел? Вы тогда с дядей вместе с нами от прорыва прятались в нашем охотничьем домике», рассеянно проговорил я, глядя, как Лиза открывает ставню. В моей руке сам собой оказался пистолет. При этом я даже не заметил, что зарядил его. «Да, конечно. Мы тогда познакомились», – кивнула Маша. Это был Март. Щель была совсем небольшой, когда в нее протиснулось, практически просочилось гибкое пятнистое тело. Фыра успела сменить и ипостась. Вот только я глубоко сомневаюсь, что ее в момент смены формы волновали переживания засевших внутри людей. Скорее всего, в своем боевом обличье, во всей этой чудовищной броне с прочными шипами, она просто-напросто не пролазила в открывшуюся щель. «Мяу!» Она принялась ходить вокруг меня и тереться об ноги. «Хорошая моя, ты пришла, чтобы нас вывести отсюда?» Я погладил шелковистую шорстку на голове. Насчет того, что недавно произошло, буду дома выяснять». «Женя, я не совсем поняла насчет Марта». Маша, закусив губу, смотрела на меня и на Фыру. «Маш, рыси не рожают в марте. Это не их время», — ответил я, поворачиваясь к капитану. «Ну что, решили? Принимаете мое предложение?» «Лично я положительно решил», — хмыкнул Сусликов. «Чижиков?» «Конечно. Лучше недолго пробежаться под защиту пятого уровня, чем гадать, доберутся сюда твари четвертого уровня или нет». Он сжал губы. Понятно, что не горело желанием идти куда бы то ни было со мной, но одеваться ему было явно некуда. Мог, конечно, здесь остаться, забиться куда-нибудь в щели, попытаться пересидеть, но Чижиков был уже младшим офицером, а это обязывало хотя бы на глазах у посторонних вести себя достойно. Лиза, здесь еще кто-нибудь есть, кроме нас? спросил я девушку, доставая из сумки еще один пистолет. Повар, кухарка уже домой ушла. «А Михалыч всегда здесь до закрытия, чтобы утром заготовки сделать», — отрапортовала Лиза. «Тогда зови его, а мы пока с капитаном подумаем, в каком порядке пойдем. Фыра, лежащая в это время у моих ног, подняла голову и посмотрела в сторону, ведя ушами с забавными кисточками. «Шевелитесь, мать вашу! Скоро сюда незваные гости пожалуют!» — процедил я. То, что рыси слышат, как даже не знаю кто или что, я знал. Что моя рысь не отличается в этом плане от своих сородичей, я узнал еще в изнаночном кармане. Ее поведение говорило мне, что опасность идет с той стороны, но еще далеко, то есть время, чтобы сделать ноги, еще немного есть. Думал я недолго. Протянул свой пистолет Сосликову, а второй, после довольно долгих колебаний, отдал Чижикову. «Держи». И я достал из кармана куртки горсть патронов, которые лежали здесь с незапамятных времен. «Что это?» Спросил он, глядя на завернутые в бумагу малюсенький макар и пулю. Разрываешь, высыпаешь, бумажку сверху загоняешь, чтобы пуля не выкатывалась. Взводишь курок, стреляешь. Говоря, я показывал, как зарядить пистолет. Он не видел, как это делал я. В тот момент все смотрели, как в кафе пролазит фыра. Судя по тому, как Сусликов наблюдал за моими действиями, он тоже благополучно пропустил процесс зарядки. Сам с чем пойдешь? спросил капитан отнимая у курсанта часть патронов. «С мечом! С чем же еще?» Процедил я, сосредоточился, и вот уже рука привычно сжалась на рукояти. Во вторую руку лег нож, один из тех, которые мне отдал Сусликов. Капитан покосился на него, но ничего не сказал. А вот у Маша глаза загорелись, когда меч увидела. Бонни с Софочкой лишь сдержанно заухали, а они старались лишний раз ртов не открывать, чтобы мы их случайно здесь не забыли. Из кухни показалась Лиза и большой мужик в форменной поварской одежде. В руках он держал по такому здоровенному тесаку, что я невольно сравнил их со своим мечом, который внезапно стал казаться не таким уж и большим. «Порядок действия такой. Дамы и безоружные мужчины в центр», – начал командовать капитан. «Я не лез, потому что он явно в этом побольше, чем я соображает. Граф со своим зверем впереди. Рыси чуют опасность за версту». Махом предупредит, да и дорогу граф будет показывать. Мы с Чижиковым по бокам. Михалыч со своими кухонными ножичками, замыкающий. Двинули. И да помогут нам боги-покровители.